Лучшая практика номер 22. Следуйте рыночному потоку и определяйте профиль торгового дня. Одна из распространенных ошибок краткосрочных трейдеров – концентрация на сетапах внутри дня и как следствие попадания под более крупные трендовые движения. Чтобы понимать происходящее на рынках, важно отслеживать его поведение на более длинных таймфреймах. Это также помогает оценивать краткосрочные сигналы в контексте широких движений. В идеале тренд и импульс должны работать в вашу пользу или, как минимум, не идти вам наперекор. Главное, на что я обращаю внимание в долгосрочной и краткосрочной перспективе, это наличие тренда на рынке. Важно понимать, движется ли он вверх или вниз, набирает ли силу или теряет ее. Чтобы оценить силу рынка, можно использовать несколько индикаторов. Новые максимумы или новые минимумы. Растущий рынок должен устанавливать новые максимумы, а падающий – новые минимумы. Если вы замечаете, что количество новых максимумов уменьшается при росте общего индекса или минимумов при его падении, это повод быть внимательнее. Возможно, рынок готовится развернуться, поскольку все больше акций – перестают участвовать в движении индекса. Однако важно понимать, что такие расхождения указывают на возможность разворота, но не гарантируют его немедленно. Для растущего рынка снижение количества новых максимумов не означает увеличение новых минимумов, и наоборот. Ключевой момент наступает тогда, когда заметная доля акций движется в разрез со средними рыночными показателями. Особенно это касается необычно слабых или сильных секторов. В таких условиях тренд часто переходит из трендового режима в диапазонный. И наоборот, если после консолидации число новых максимумов или минимумов начинает резко увеличиваться, это может быть признаком выхода рынка из диапазона и начала нового тренда. NYSE TIC как уже упоминалось ранее, чистое количество повышений и понижений акций на NYSE ⁇ это чувствительный показатель давления покупок и продаж на рынке. Подсчет общего количества повышений за минусом понижений, подобно индикатору AD, дает простой и полезный показатель роста и ослабления рыночной силы. Особенно ценно наблюдать, как меняется кумулятивная линия ТИК. Ее плавность или резкость сигнализирует о том, что настроение институциональных инвесторов, которые оказывают наибольшее влияние на общую динамику рынка, меняется. Поведение секторов. Один из быстрых и наглядных способов оценить силу рынка посмотреть, сколько секторов участвует в текущем ценовом движении. Устойчивый тренд охватывает большинство отраслей. Как уже отмечалось, если отраслевые ETF, опережают широкие индексы, стоит отнестись к этому внимательно. Это может быть ранним сигналом развивающегося импульса. Напротив, рынки в ценовом диапазоне обычно сопровождаются ротацией растущих и снижающихся секторов. Такая разнонаправленность указывает на то, что участники рынка перераспределяют капитал между отраслями, а не гонятся за трендами. После открытия рынка важно как можно раньше понять, Каким будет торговый день? Трендовым или диапазонным? От этого зависит выбор стратегии. Если день трендовый, то планируйте быть покупателем или продавцом в начале сессии и следуйте за движением. Покупка на ранних этапах сильного тренда или продажа в начале слабого не обязательно принесет убытки. И наоборот, если день диапазонный, старайтесь уравновесить силу и слабость тренда не пытаясь получить выгоду от одного из них. Ключевой вывод. Понимание профиля торгового дня обеспечит выгодные сделки краткосрочному трейдеру и их успешную реализацию долгосрочному. На какие признаки трендового дня следует обратить внимание? Вот несколько особенно важных на фондовом рынке. Первый. Если взглянуть на показатель отношения растущих акций к падающим в течение дня, доллар ADD на e-signal, можно заметить ранние экстремальные значения, которые сохраняются на протяжении дня. Восходящий трендовый день обычно начинается с преобладания растущих акций над падающими по сравнению с закрытием предыдущего дня. День нисходящего тренда показывает обратную картину. Если весь день наблюдаются примерно равное количество растущих и падающих акций, вероятно, вы находитесь в ротационной среде ценового диапазона. Мне также нравится отслеживать акции из моего списка, которые растут или падают по сравнению с ценами открытия. В дни восходящего тренда они будут зелеными, цены выше открытия. В дни нисходящего – красными, цены ниже открытия. В дни ценового диапазона картина будет смешанной. Второй. Если изучить индекс NYSE TICK в течение сессии, можно понять характер дня. В трендовые заметна серия сильных значений, плюс 800 и выше, особенно в начале сессии на растущем рынке. При нисходящем тренде, наоборот, преобладают значения минус 800 и ниже. Если же экстремальные значения TIC почти отсутствуют, это часто указывает на вялый диапазонный рынок. Третий. Полезный способ оценить рыночную динамику, посмотреть на процент акций, торгующихся выше своей средневзвешенной по объему цены – VWAP. Индикатор $PCTAB.NYST на eSignal показывает, что в дни восходящих трендов это значение стабильно выше 50%. В дни нисходящих трендов ниже 50%, а в дни бокового движения смешанное и колеблется около 50%. Аналогично можно использовать индикаторы новых максимумов $ATHI.NYST на e-signal и минимумов $ATLO.NYST за день. В этом случае экстремальные значения характерны для трендов, а сбалансированные для диапазонной торговли. Четвертый. Когда сильные или слабые дни начинают снижаться до умеренных в соответствии с ранее указанными индикаторами, это часто указывает на ослабление трендового рынка и переход в фазу консолидации. И наоборот, если после умеренного периода значения вновь становятся экстремальными, это указывает на выход из диапазона в формирование нового направленного движения. Лучшей практикой в этом случае становится распознавание контекста, то есть понимание поведения рынка в тот момент, когда вы планируете размещать ордера. Профиль торгового дня и многодневное планирование помогают определить, преобладают ли на рынке покупатели, продавцы или силы сбалансированы. Один и тот же сетап может сработать по-разному. Все зависит от широты рыночного контекста. Даже если вы торгуете отдельными акциями, полезно знать, движется ли рынок вместе с вами, против вас или остается в боковом диапазоне.